Глава 27 Фейра Фейера. Городские колокола пробили одиннадцать утра. Со дня, когда галерея Пиланы стала моей, прошел месяц. Мы с Ресиной стояли возле двери, одетые в похожие длинные теплые кофты, такие же теплые облегающие штаны и крепкие сапоги на подкладке из овчины. Обувь не отличалась красотой, но прекрасно подходила для работы. «Добавлю, что нынче наши сапоги были заляпаны краской. Все минувшие недели мы с Ресиной приходили сюда ежедневно, готовили место, обсуждали особенность будущих занятий». «Они должны вот-вот появиться», — сказала Рисина, взглянув на часы, висящие на ослепительно белой стене обновленной мастерской. «Мне вспомнились наши споры о том, в какой цвет покрасить стены. Сначала решили, что в желтый» но ведь на стенах будут висеть рисунки и картины, а желтый фон мешает восприятию. Черный и серый создали бы мрачную обстановку и потому совсем не годились. Бежевый опять-таки мог отвлекать внимание от произведений. Остановились на белом. Но заднее помещение мы покрасили в яркие цвета: зеленый, розовый, красный и синий. Там каждая стена могла похвастаться своим цветом пространство у входа пока пустовало, если не считать гобелена купленного перед праздниками завораживающая черная пустота напоминание такое же напоминание и переливчатость нитей надежды сверкающих на черном фоне преодолеть гнет утраты каким бы тяжелым он ни казался идти дальше творить Посреди мастерской мы кружком расставили мольберты и высокие табуреты. Они ждали вместе с нами. «Ты вообще веришь, что они придут?» — спросила я у Ресины. Она качнулась из стороны в сторону. Единственный признак беспокойства. Обещали прийти. За месяц совместной работы Ресина стала мне доброй подругой. Дорогой подругой. Она отличалась безупречным вкусом по части убранства помещений. Неудивительно, что я попросила Ресину помочь обустроить наш дом у реки. Так я его называла, поскольку поместье у реки не годилось. Это будет дом, даже если он окажется самым большим зданием Велариса. Я вовсе не стремилась демонстрировать свою скромность, скорее практичность, учитывая величину нашего двора, нашей семьи и возможного ее разрастания в будущем. Но это в будущем. «А пока...» Прошла минута, две минуты. «Потерпи еще, тихо сказала Ресина. Вдруг они время перепутали. Едва я произнесла эти слова, стайка детей и несколько взрослых свернули на улицу, направляясь к нам. Детей было десять, Фейца и Фейри, некоторые с родителями, некоторые шли одни. Их родители не дожили до этого дня. У меня гулка колотилось сердце, Но я улыбалась тепло и приветливо кивая каждому ребенку и взрослому. Дети настороженно и робко входили внутрь, шли к мольбертам и застывали. Мне хотелось вытереть от штаны взмокшие ладони. Взрослые держались увереннее, но настороженность ощущалась и в них. К счастью, в их взглядах читалась еще и надежда на лучшую жизнь для себя и детей. Мы воздержались от широкого оповещения горожан. Ресина обратилась к друзьям и знакомым, попросив разузнать о детях, которые помнили прошлогоднюю атаку на Веларис и хотели выплеснуть из себя пережитые ужасы. Возможно, кто-то из детей был не в состоянии говорить про страшный день, зато мог изобразить его карандашом, красками или вылепить из глины. Пусть они вообще ничего не нарисуют и не вылепят. Сами попытки что-то создать окажутся целительным бальзамом для израненных душ. Так было со мной. Так было с Ткачихой, Ресиной и многими здешними художниками. Когда весть об открывающейся мастерской достаточно распространилась, посыпались вопросы и предложения. Вопросы, естественно, задавали родители и опекуны детей. Предложения исходили от художников Радуги, желавших и готовых проводить у нас занятия. Мы решили разделить детей на четыре группы. С первой буду заниматься я, если меня не отвлекут дела Верховной Правительницы. Вторую группу возьмет Ресина. Третью и четвертую группу будут попеременно вести разные художники. Среди изъявивших желание заниматься с детьми оказалась и Аранея, ткачиха, сотворившая изумительный гобелен. Отклик оказался шире, чем мы думали. Чаще всего спрашивали о дне начала занятий. Вторым, не менее частым вопросом была стоимость занятий. «Сколько это стоит?» «Нисколько», — терпеливо отвечали мы. «За занятия и все необходимое для них плата не будет взиматься ни с кого». Дети расселись на табуретах, взрослые встали поодаль. Мы с Ресиной облегченно переглянулись, но тревога еще не развеялась. Облака над городом разошлись, в окна хлынуло солнце. Его лучи весело легли на пол мастерской — Я улыбнулась и начала первое занятие.